Глава тридцать третья. Алекс. «Статус?» — запросила Бобби. От звука ее голоса на командной палубе Алекс еще сильнее ощутил отсутствие Бобби. Все вокруг на своих постах. Напряжение так и висит в воздухе. Каждый взгляд, каждый вдох, каждая нервная ухмылка говорят об одном. «Вот дерьмище! Мы и правда собираемся это сделать!» «Ждем твоего приказа», — ответила Джиллиан, Ещё сильнее ослабляя воротничок мундира, Алекс вспомнил себя молодым, когда его волновало, как он выглядит перед боем. Каспар барабанил пальцами по креслу. Джилиан наклонилась вперёд из своего. Ремни впились ей в плечи. Алексу хотелось удариться головой. Каждый исправлялся с ожиданием и страхом по-своему. Они часами готовились, вытаскивая шторм из укрытия, проверяя все помещения и системы. Теперь от открытого космоса шторм отделяла лишь пара старых дверей и приказ Бобби на выдвижение. Давай, шторм. Есть, подтвердила Джилиан и разорвала соединение. Камал, вылетаем. Алекс нажал кнопку и увидел на мониторе, как перед ними раскрываются двери. Маневровые двигатели мягко толкнули их прочь от поверхности спутника. Вылетев из дока, Алекс запустил двигатели Обштейна, и его вдавило в гель-кресло. По шее и рёбрам пополз холод. Калиста отлеталла прочь, её поверхность светилась оранжево-золотым в том месте, где её раскалил выхлоп двигателя. Все системы в норме, доложил Каспар, хотя никто его не спрашивал. Парню нужно было просто найти себе занятие. Мы, ладно. У меня запрос к Калисте от службы трафика. Удиви их, приказала Джилиан. Бурю видишь? таймал, сказал Алекс. Покажи. Алекс перебросил карту системы Юпитера на главный экран. Их позиции, спутники, дуга газового гиганта под ними. На посторонний взгляд маршруты кораблей выглядели спутанным клубком, но Алекс читал их как раскрытую книгу. Грузовые маршруты серые, силы безопасности Лаконии золотые, Бобби и Белая оборона зелёные, а их цель Буря алая, как свежепролитая кровь. Изменчивая гравитация этой системы проложила маршруты, позволяющие затрачивать минимальное количество энергии, и движение между спутниками следовало за ней, как железная стружка за магнитом. На таких расстояниях даже не нужен двигатель Эпштейна. Приличному кораблю почти ничего не требовалось для перемещения. Экономия топлива создала эту маршрутную сеть. Одной этой причины хватало. «Давай же», — произнесла Джиллиан, ни к кому не обращаясь. А трасти же яйца и попробуй меня схватить, толстый говнюк. Предупреждение, открытый канал, доложил Каспар. Они знают, что мы здесь. Буря движется, преследует нас. Дай им пинка, Камал, приказала Джилиан. Её бравада звучала почти убедительно. Наверное, Каспар не заметит, что прячется за ней, подумал Алекс. И Алекс дал пинка. На его мониторе зелёная точка белой вороны находилась почти в нужном месте. Буря следовала предназначенным курсом. Челюсти заныло от ускорения, а от бегущего по венам сока он одновременно чувствовал себя так, будто перепил кофе или не пил его вовсе. Буря огромный корабль, но с мощным двигателем, так что инерции можно пренебречь. Шторм меньше, легче, не такой мощный, возможно, более манёвренный, но сейчас это не поможет. Если Алекс собирается дать Бобби проскочить через игольное ушко, то свободы манёвра у него нет. Но определённые преимущества всё-таки есть. Основное они впереди, а буря их преследует. Выхлоп шторма даёт некоторое прикрытие. Торпедам с бури придётся маневрировать, чтобы их не спалило, а ещё им придётся догонять шторм. Кроме того, всё, что запускает шторм, летит навстречу буре. Поэтому у ОТО Шторма чуть больше времени на прицеливание, а у Бури, соответственно, меньше. Маршрут, разработанный Бобби, требовал удерживать разрыв между ними так, чтобы он позволял вести огонь по Буре, находясь чуть за пределами радиуса её орудий. В теории всё великолепно, на практике всё намного сложнее, потому что их могут задавить. Задавят. Торпеды, выдохнул Каспер. Много. Джиллиан мучительно кашлянула. Алекс уже ждал, что она станет отдавать текстовые приказы, но та справилась и громко произнесла: "Оружие точечной обороны в автоматический режим. Ответный огонь". Трещотка ОТО внесла свой вклад в шум и дрожь погони. Как пытающийся удрать от копа пацан, шторм проскочил мимо белой вороны, за которой неслась буря. Алекс не мог сказать, от чего возникла вибрация: вследствие гармоники двигателя, повышенного кровотока или всего вместе. Корабль Бобби тоже включил ускорение, метя в слепое пятно врага. Скоро. Скоро всё закончится. Алексу заставил себя сглотнуть мучительное ощущение. Шторм дёрнулся. Попадания не было, крикнул Каспар. Близко подобралась, но мы её сбили. Увеличь дистанцию, Камал, потребовала Джилиан, но этого сделать он не мог, потому что буря тоже ускорится. Бобби, нужно, чтобы Линкор летел с этой скоростью и курсом. Алекс слишком сосредоточился на управлении, чтобы объяснять. Этот приказ никуда не годится, поэтому он просто его проигнорировал. Если шторм получит несколько попаданий, значит, так тому и быть. Приближающееся пламя напоминало огромный распустившийся цветок. Огненные следы отделялись от бури и по дуге устремлялись к ним. И исчезая, когда шторм сбивал торпеды, Алекс кинул взгляд на количество оставшегося вооружения, больше, чем он ожидал. Все его привычки основывались на старых технологиях, и лаконичный стиль быстро печатать снаряды ещё не воспринимался как должное. Если они продолжат как сейчас, мчаться как вихри, надеясь добраться до ворот и выскочить из системы, это будет отчаянным дерзким. Расстояние между Юпитером и вратами огромное, А шторм сдерживают как собственная реакторная масса, так и хрупкость тела экипажа. А ещё опасность просвестеть через медленную зону слишком быстро, даже не зная, какая там сейчас обстановка. Алексу придётся включить торможение до того, как они достигнут врат и буря поймает их. Если Бобби не справится, то всё может закончиться именно так. Алекс вдруг понял, что обдумывает другие варианты. Нырнуть в верхние злые атмосферы Юпитера и попытаться сбросить бурю, развернуться в сторону Солнца и попытаться заставить противника перегреть двигатель и отстать. И остановился. И они ещё не отступили до последнего рубежа. Приближается ещё одна волна, выкрикнул Каспар. Мы не сможем сбить все. Камал, уклоняйся, рявкнула Джилиан, и Алекс слегка изменил курс, но совсем чуть-чуть. Если буря повернётся или наклонится, то обнаружит белую ворону. Да где же Бобби? Тормози, сказал Каспер, и секундой позже кресло амортизаторов вздыбилось, пнув его как лошадь. Даже несмотря на гель из лёгких выбило весь воздух. Пару секунд он потерял. Снова такое они себе позволить не могут. Каковы повреждения? прохрипела Джиллиан, но никто не ответил. А жила узконаправленная связь. Это Бобби Сообщи что-нибудь хорошее, капитан, попросила Джилиан. Её лицо блестело от пота. Алекс со страхом и надеждой ждал ответа. "Рини больше нет, и корабль и торпеда повреждены", сообщила Бобби. Её голос звучал напряжённо, но со спокойной уверенностью профессионала, действующего в знакомой обстановке. Тем же самым тоном она доложила бы, что нашла способ уничтожить врага или что ей отрезала ноги. Мне нужно, чтобы вы заставили бурю остановиться. Я ещё могу справиться, но не на таком ускорении. Казалось, пауза тянется целую вечность. Алекс обдумывал повороты и ускорения, ожидая приказа Джилиан, а она лишь спросила: "Как? Дай мне секунду, Бобби", произнёс Алекс. "Я сделаю всё как надо". Движок остановлен. Ускорение исчезло в мгновение ока. Алекс перехватил у Каспара канал связи и включил сигнал маяка: "Не приближайся". Тактически в этом нет никакого смысла. Именно на это он и полагался. "Камал, что ты творишь?" спросила Джиллиан. В её голосе звучало нечто среднее между гневом и надеждой на то, что он, возможно, что-то знает. "Притворяюсь, будто у нас на корабле мятеж", пояснил Алекс. "Посмотрим, понравится ли им идея получить свой корабль обратно". Как он и надеялся, буря тоже выключила ускорение. Они скользили сквозь темноту по схожим орбитам. Калисто уже осталась далеко позади. Даже Юпитер заметно уменьшился. Такое чувство, что они одни, но сейчас на них обращены все глаза в системе. "Легче, Бао", сквозь зубы прошептал Каспар. "Они собираются нас прикончить. Сколько ему угодно, пока они не включают двигатель", сказала Джилиан. И Алекс даже слегка ею загордился. Молодая, но быстро учится. Почти целую минуту оба корабля неслись в тишине, в напряжённом ожидании. С бури поступил запрос на соединение. Джилиан его не приняла. Алекс заметил, что она затаила дыхание. "Торпеды", сообщил Каспар. "Сбивай всё, что сможешь и пали в ответ, но не меняй курс и не давай им повода сменить свой", скомандовала Джилиан. Алекс наблюдал, как экипаж отбивает атаку. Если бы командование этого хотело, всё уже было бы кончено. Единый массированный удар и шторм испарится. Вместо этого, как рестлер медленно давит руку оппонента, так и буря неторопливо наращивала число торпед. Всё быстрее и быстрее, пока защита шторма не перестала справляться с нагрузкой. Они хотели повредить корабль и допросить экипаж. Они не встречались с Бобби или с джиллианг-Хьюстон, иначе разнесли бы шторм. Алекс знал, что смотрит смерти в глаза. "Давай, Бобби", думал он. "Я в тебя верю". "Я думаю, это же капитан?" спросил Каспар. "Полагаю, это капитан". Он перебросил изображение с внешних сенсоров на главный экран. Изображение слегка дрожало, по углам слишком резкое, но неподалёку от бури. Пикировала фигурка в силовой броне. На руках мелькали вспышки выстрелов, посылая два ручья бесполезных пуль в громаду лаконийского дредноута. Вид одинокой человеческой фигурки, летящей к Ленкору, давал ошеломляющее представление о размерах корабля. По сравнению с ним Бобби выглядела как злая мошка, нападающая на кита. "Следи за приближающимися торпедами", приказала Джилиан. Если этот драппер она делает это не просто так. Крошечная фигурка летела рваным непредсказуемым курсом. Её поливал дождь снарядов из ОТО. Мухобойка и мошка. Невозможно представить, что нечто столь мелкое может что-то сделать против размеров и мощи этого корабля. Но это же Бобби, и поэтому невозможно представить, что она не справится. Алекс начал прокладывать курс на ускорении. Я могу к ней подобраться, сказал он. Это значит, подобраться к этой хреновине невероятно близко, но фигурка дёрнулась. Что-то вспухло у неё на спине. На мониторе это выглядело мелочью. Руки вскинулись вверх, ноги обвисли. Из фигурки вырывался пар, воздух, кровь. "В неё попали из ОТО", сказала Джилиан. Она погибла. Алекс её не слышал. Точнее, слышал, но не понимал. Скорбь скрутила его, как удар шокера. Оглушающее, жестокое, разрушительное. «Я могу к ней подобраться», — повторил Алекс, снова концентрируясь на панели управления. «Сок в его кресле какой-то неправильный. Он не может вздохнуть. Дьявольское будет ускорение, но мы можем. Мы можем». Его панель управления мигнула. Джиллиан отключила его от управления. «Верни мне долбаные кнопки!» Взриел Алекс. Мы должны её подобрать. Алекс позвал Каспар. Мягкость в его голосе была просто невыносима. Силовая броня дрейфовала, её всё ещё несло в сторону бури, и инерция несла её к цели, даже когда это уже не имело значения, даже после её смерти. Алекс ударил по панели управления, как будто существовал способ повернуть время вспять. Дерьмо. Вот дерьмо, крикнул Алекс. В горле возник кислый привкус блевотины. Он с трудом сглотнул, подавляя этот порыв. План провалился. Бобби погибла. Что нам делать? произнёс Каспар. В его голосе звучала паника. Алекс не успел ответить. С громким хрустом сенсоры отключились. Завизжала радиационная тревога. Буря В одиночку выстояла против объединенных сил Земли, Марса и Пояса и победила. Накинула ермо Лаконии на все человечество. Живой символ того, почему сопротивление первому консулу Дуарте бесполезно и всегда будет так. Когда сенсоры перезагрузились, буря уже исчезла. Без защиты жуткого кожеподобного покрытия шторма Выброс рентгеновских лучей и гамма-излучения убил бы их всех. Даже с ним половина команды пострадала слишком сильно, чтобы выбраться из кресел амортизаторов. Медицинский отсек был полон людей, выблевывающих слизистую желудочно-кишечного тракта. Корабельные запасы противорадиационных лекарств были уже почти на нуле, и если уровень заболеваемости раком будет соответствовать моделям, онкоциды кончатся следом. Корабль тоже пострадал. Не сломан, пострадал. Регенерирующее покрытие шторма начало пузыриться и утолщаться, как первые стадии рака кожи. Вакуумные каналы, направлявшие энергию, иногда выходили из строя по непонятной причине, становясь настолько ненадежными, что ремонтные бригады начали тянуть резервные цепи из медного провода, крепя их к внутренней стороне коридоров. Двигатель всё ещё давал тягу, хотя и с сильным выхлопом. Они победили. Это было почти невозможно, но они это сделали. Выйти из такой передряги без шрамов это за пределами везения. Алекс дрейфовал между Анимением и Горем. Когда он немного пришёл в себя, то посмотрел на возны ленты со всей системы, воспроизводящей взрыв, который он не видел, потому что находился слишком близко. Лучшее изображение было с земли. Ручная камера, на которую снимали детские соревнования по запуску воздушного змея, была нацелена на правую часть неба, когда там вспыхнула вспышка. Даже на таком расстоянии её яркость на фоне синего неба напоминала маленькое недолговечное солнце. Все в системе следили за штормом, пока он летел к вратам. Ни у кого не хватило смелости следовать за ним. Ленты новостей были полны разной аналитики. Это атака в отместку за разгром подполья на Церере. Это саботаж на самой буре, свидетельствующий о том, что во флоте Лаконии куча группировок и несогласных. Это первый шаг подполья к освобождению системы СОЛ или провокация, которая заставит первого консула уничтожить всю систему. В девяти случаях из десяти ведущие праздновали поражение Лаконии. Были и другие новости. Стихийные демонстрации на Марсе и Рее с призывом вышвырнуть лаконийцев. Официальное сообщение с PSL 5 о том, что должность военного комиссара Лаконии останется вакантной, пока не восстановят регулярное сообщение через сеть Врат. Появился десяток пиратских каналов, обвиняющих лаконийцев в том, что они проводят опасные эксперименты в мёртвых системах и тем самым ставят под угрозу всё человечество. Это не хаос, а если и он то не сильнее обычного. расцвет надежды, там, где раньше её вообще не было. Это всё то, что хотела Бобби, за исключением одного. Что касается Алексу, то он мучился от лучевой болезни, но физическое расстройство, по крайней мере, занимало его разум. Когда он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы работать, то трудился с ремонтными бригадами. Он не удивился, когда Джиллиан Хьюстон, капитан Хьюстон, позвала его в свою каюту. Он этого ожидал. Каюта была маленькой и скудно обставленной. Локанистские офицеры не любили показуху. Ещё одна черта, унаследованная от Марса. Алекс вспомнил, как его собственные командиры поддерживали ту же аскетичность, когда он ещё был другим человеком, а Вселенная имела смысл. На столе лежали несколько украшений и вещей Бобби. Джиллиан выглядела похудевшей и бледной. Лучевая болезнь ударила по ней сильнее, но не сломила. Алекс обратилась к нему она. Голос звучал мягче обычного, как будто получив власть, ей уже не нужно быть такой агрессивной. Я хотела тебя. Я думала, она бы хотела, чтобы ты позаботился о её вещах. Спасибо. Олег споткнулся за ними. Прошу сядь. Алекс сел. Джиллиан наклонилась вперёд, сложив пальцы домиком. Нам нужно отремонтировать корабль. нужно перегруппироваться. Нужно где-то залечь, пока Лакония не собрала дерьмо в кучку и не послала за нами корабли в погоню. Всё верно, согласился Алекс. Но сердце к этому не лежало. Может, потому что он болеет, может, из-за скорби. Сложно или даже просто невозможно определить, где кончается одно и начинается другое. Я решила вернуться на Фригольд. Там нас поддержат. Это база шторма. Там мы приведем его в форму, пополним запасы с помощью колонии, спланируем следующие шаги. Она, выжидающе на него, посмотрела. Алекс не знал, что сказать, и рассматривал предметы на столе. Китель — небольшая грамота ООН из стекла и керамики, подписанной Кресье на вассоралой. Он удивлялся, что вещей так мало, и почти не удивился, что вещей так много. «Думаю, это хороший план». — произнес он. — Самое рискованное — пробраться через врата. Но раз нет станции Медина, то не нужно и прятаться в чьем-то брюхе. Тут все упрощается. Когда Джиллиан снова заговорила, в голосе появилась хрип отца. Как от страсти или скорби, или от ярости. Драппер была хорошим капитаном и еще лучшим военачальником. Она превратила этот корабль в то, чем он стал, и никто на шторме этого никогда не забудет. Как и ее жертвы, сделанные ради нас. Спасибо. Мне нужно сделать из шторма свой корабль. Согласно ее представлениям о традициях и чести, но под моим командованием. Мне бы всего этого не хотелось, но дела обстоят именно так. Сам понимаешь. Понимаю. Отлично. Потому что ты мне нужен как старпом. Алекс взглянул на нее. Он знал ответ, как и то, что намеревался сделать, так чётко, будто давно раздумывал над этим. Перед ним развернулись его следующие шаги. Благодарю, но нет. Это твой корабль. Так и должно быть. У меня есть собственный